Голова тридцать третья. Нравится? Парикмахер? Та самая Ларочка. Оказывается, Ларисой Левицкой. Самым знаменитым в городе стилистом, у которой свой салон. Ошарашенно встаю с кресла, которое она так же, как Олеся, любящая театральность, повернула после трех часов работы над моей головой. Совсем другое дело, совсем. торит на заднем плане блондинка. «А я говорила, ты волшебница!» И голоса звучат издалека, меня будто пришибли молотом по голове. Смотрю на свое отражение и не верю, что это я. От белесого пепельного блонда не осталось следа. Сейчас у меня очень мягкий, аккуратный, приглушенный белый. Корни затемнены, выведены к максимально натуральному, а длина и кончики сохранили нежность оттенка, но он будто стал мягче. Стал красиво оттенять мой цвет кожи, делая его более свежим. А глаза? Они как будто в линзах. Поворачивать Кларочки обратно к зеркалу. Это же. Спасибо. Вы просто, просто чудо. Знаю, дорогая. Длину пришлось убрать, чтобы посеченные концы не портили вид. Ничего мне нравится и так. Теперь мои длинные волосы стали короче сантиметров на десять. Но они все равно ниже лопаток, и эти небрежные волны подчеркивают цвет. Я влюблена в эту Ларочку. Рада, что угодила, — отзывается и снимает с меня пенюар. Когда длина будет срастать, ничего не делай. Айртач позволит волосам выглядеть аккуратно до следующего окрашивания, думаю, месяца через четыре. Хорошо, спасибо, спасибо вам. Ларочка, запиши на мой счет, — вклинивается Олеся. Нам пора. У Лары другие клиентки. Цепляет меня под руку и посылает воздушный поцелуй стилистке. «Я с голоду умираю. Может, поужинаем?» «Я за». Выходим из салона, нас уже ожидает машина. Игорь, как верный пес, терпеливо ждал, пока мы шопились и торчали у стилиста. «Зря я зову его Игорем. Он ведь почти как хатико». В ресторан мы приезжаем быстро. Проходим мимо гостей, ожидающих приглашения, и как билет, открывающий любые двери, улыбка Олеси снова делает свое дело. Садимся за уютный столик в конце зала. Услужливый официант приносит нам белого сухого в качестве аперитива. «Ну, теперь расскажи, как вы с Глебом познакомились?» Олеся отпевает, а я едва не давлюсь от неожиданности в вином. Говорить на эту тему не хочется, но промолчать как-то невежливо. Олеся оказала мне сегодня неоценимую помощь. «Как-то само собой получилось. Пересеклись случайно». «Случайно!» Не верит, но не разоблачает. «Случайно вы могли пересечь, разве что в сказке, дорогая? Не пудри мне мозги. И что теперь ей ответить?» «Я не горжусь этим поступком и не хочу, чтобы разговоры вышли за рамки этой беседы», произношу, сдаваясь. «Я просто прикинулась проституткой и приехала к нему в дом под видом эскортницы». «Зачем?» «Он богат, я захотела заработать». «И Глеб повелся? Она спросила, и я поняла, что от моего лица начинает отливать вся краска. Она догадается, она узнает, Боже, что тогда будет. Хотя, о чем это я? Год в тюрьме кого угодно подтолкнет к подобному. Давненько у него не было фаворитки. Олеся смеется, а я улыбаюсь и утыкаюсь в бокал. Нам приносят салаты. Он правда убил человека? спрашиваю негромко, понимая, что Жданов не ответит мне на этот вопрос, но знать хочется. «Так написано в деле», — отвечает туманно. понимая, что от подруги Глеба другого и не дождусь. Беру в руки вилку, начиная есть». За столом царит тишина около десяти минут, а потом Олеся ее нарушает. «Ты очень молода, Лея. Глядя на себя, я вспоминаю себя в двадцать лет. Я была такой же наивной, а вокруг одни шакалы. Если бы у меня в свое время появилась подруга, все могло быть бы иначе». «Но я не вписалась в их общество, они считали меня парией». «Я не дышу, слушаю ее и боюсь моргнуть». Олеся продолжает. «Глеб — человек, которому я обязана всем. Он не сахар, и многие его подчиненные со мной согласятся, но он тот, за кого я отдам жизнь. Он хороший отец», — произношу после очередной паузы. Откладываю вилку, расправляя на коленях салфетку. «И он был добр ко мне, другой вышвырнул бы после того, как использовал». отгоняя неприятные воспоминания о Рамиле. «Только не влюбляйся в него, это неблагодарная тема. Жениться на тебе он никогда не согласится, и твое тело ему когда-то надоест». «С возвращением на грешную землю, да?» — произношу, скривившись. «Она права. Но ведь он был женат на матери Ильи». «Нет, с чего ты взяла?» «Они разве не...» «Настя ненавидела его. Он едва не убил ее в аварии. Она и ребенок чудом выжили. Я обмерла. Внутри сжался неприятный комок боли. Хорошо, что выкидыш не случился, иначе Глеб никогда не простил бы себе этого. Она ненавидела его, но почему не ушла? Когда тебя ставят перед выбором свобода, но без сына или пожизненное заключение в доме ненавистного мужчины, но рядом с ребенком, что ты выберешь? Она могла обратиться в суд. «Суд!» Олеся смеется громко и надрывно. У таких, как Глеб, суд в кармане. У него в кармане все судьи и полицейские, и все юристы. Под ложечкой сосёт, и я хватаюсь за бокал вина, как за спасательный круг. Со мной Глеб другой, вспоминая его по ночам и по коже мурашки. Он добрый и... С ним был таким же, милочка. Со всеми вами, поначалу. А ты тоже? Нет, боже упаси, я же ему в матери гожусь. С ним насвязывает давняя дружба и только. Хотя, видит Бог, хотела бы я, чтобы у меня был такой сын, как Глеб. Я киваю, перед нами возникают тарелки с горячим. Задумчиво ем столько информации, надо переварить ее. Теперь я чуть ли вы понимаю, как только Глеб узнает, что я охотилась на его сперму, он камня на камне не оставит. В порошок меня сотрет, поэтому лучше всего уйти от него сразу, как только представится возможность. Или даже раньше. Но это решение не приносит желаемого облегчения, напротив, вгоняет в уныние. И я понимаю, что увязла в этом болоте гораздо глубже, чем могу себе признаться.